Закатный час. Закатный час настоян на левкоях И дарит вдох круженье головы. Зачем? Зачем привычного покоя в закатный час Меня лишили в увы? Перевернув фарфоровую чашку, судьба стечёт кофейным ручейком. И я пойму в словах нехитрых ваших укрыта тайна под замком. Закатный час не время для печали. Чтоб вас слова мои не горчали, я вам скажу: Прелестная гадалка, растаял день. Мне, право, жалко. Наворожу вам что-нибудь такое, чтоб позабыть. Не в силах были вы, как был закат, настоян на левкоях. И вдох с круженьким головы.